«О чем он молчит?» Диана Ставрогина Елена и Денис женаты больше трех лет, половину из которых Лена знает. Всю свою жизнь ее муж любит другую, ту, которую предал, ту, что предала его. Безответно, без надежды на прощение, в тайне от всех. Несмотря на открывшуюся ей правду, «Лена остается рядом. Но достаточно ли одной любви на двоих? Или пора отпустить Дениса, даже если сам он этого не хочет? А если в город вернется та, что обещала никогда его не прощать?»